Глава 11. Я не искала счастья. Я даже не надеялась на него. Тогда оно нашло меня само. Иногда случается и так, когда не ждешь и не просишь. Кто бы мог подумать, что опасный варвар, пришедший с огнем и мечом из пустыни в мой город, станет тем, кто сумеет коснуться моего сердца, кто пробудит во мне чувство, что, казалось, спали. Моя мать, Виджан Малек, говорила, что любить нельзя. Но что если она ошибалась? Нет, она определенно ошиблась. Ведь я чувствовала что-то к своему мужу. Впрочем, Джада невозможно не любить. Он сильный, он щедрый, добрый, и только мой. Приподнявшись на локте, я провела ладонью по груди мужа, чувствуя, как бьется сердце воина, и какая теплая у него кожа. Удивительно, но Джад не проснулся. Лишь улыбнулся во сне, и суровые черты повелителя лейсов разгладились сделав Кабира еще более привлекательным и таким близким. Проснувшись посреди ночи, я увидела мужа рядом. Он сжимал меня в объятиях и от этой нежности защемило глубоко в сердце. И вот теперь я не могла уснуть. Лежала. Смотрела на Джада и мысленно благодарила провидение ее отца за этот подарок. Правда, уверена, зная, повелитель Бахтияр, что союз с великим Кабиром сделает меня счастливой. Ни за что не отдал бы меня Джаду. Придумал бы тысячи предлогов, отдал бы любую из сестер, Но не меня. Я помнила выражение «глаза и когда он увидел, как Джат исцелил моё лицо. О, какая сложная гамма чувств отразилась на нём. Тогда мне было страшно. А теперь я внутренне ликовала от некоторого удовлетворения, полученного лишь от выражения растерянности и злости на лице отца. Кто бы мог подумать, что я окажусь настолько злопамятна. Видимо, сказались годы, проведенные в Сирале когда я была одновременно принцессой и никем в глазах Бахтияра. «Ты снова не спишь», — прошептал Джад. Я даже не удивилась, услышав его голос. Муж приоткрыл один глаз, став похожим на огромного льва, улыбнулся и сказал, «Ты каждую ночь намерена не спать». «Каждую», — кивнула утвердительно, «если ты того пожелаешь мой кабир». Он привстал, опершись на локтем. «Мудрые слова, мудрые женщины», — ответил муж. «Я сразу разглядел в тебе то, что больше всего ценю в женщинах». «Что же?» — не удержалась от вопроса. «Ум», — последовал ответ. «Гордость. Чувство достоинства. Ты прирожденная царица пустыни, и твое место рядом со мной. Так было предначертано богами». Теперь я знаю это и понимаю, почему меня так тянуло в Мейсар. Губы повелителя украсила улыбка, при виде которой моё сердце пропустило удар. Это просто была судьба. Она вела меня. Я склонилась к Джаду, осторожно коснулась губами его губ и вдруг сказала то, чего не собиралась произносить. Мне сейчас страшно, что это счастье может оказаться мимолетным. Брови Кабира сдвинулись к переносице. «Какие глупости ты сейчас говоришь, моя Малек?» «Я женщина, Джад. Нам иногда это свойственно», — ответила ему, улыбнулся, а затем притянул меня ближе и прошептал. «Позволь сейчас мне доказать тебе свое расположение и разреши сделать счастливой женой». Я кивнула и сама поцеловала своего повелителя. Дворец спал. Исира осторожно открыла дверь и выглянула в коридор. Несколько секунд она стояла, прислушиваясь к звукам ночи. Затем вернулась в комнату, оставив дверь приоткрытой. И достала заветный кувшин с запечатанной силой. Открыв его, женщина прижалась губами к горлышку и сделала осторожный глоток. Затем еще один, и только потом, остановившись, быстро закрыла кувшин, приготовленным заранее горячим воском. Ну что же», — прошептала Исира. Пора исследовать дворец и узнать, какие тайны он хранит. Поставив кувшин на место, ведьма пустыни легла на пол и закрыла глаза. Спустя миг тянет ее тело, созданное огнем одинокой свечи, что стояла на столе, шевельнулась и отделилась от ведьмы. И сера не шелохнулась, а вот тень, приняв облик тонкой серой змеи, выскользнула из комнаты ведьмы. Юрка и она метнулась к стене и быстро поползла по коридору сливаясь с тенями, властвовавшими в ночи. Время от времени змея останавливалась, приподнималась, исследуя пространство, а затем двигалась дальше. Она точно знала, что стоит искать. Комната Джалили Джанан располагалась неподалеку от покоев Насира Малек, супруги повелителя Джада. Тонкая змея подползла к двери и принялась искать лазейку. А когда не нашла, застыла и через миг растеклась тенью просочившаяся в тончайшую щель под входом в комнаты Джалили. Мика она выползла уже в комнате, метнувшись в самый дальний угол, где застыла, приподняв плоскую голову и вглядываясь в женщину и пантеру, лежавшую подле ее ног. «Не нравится мне этот подарок, это и я там», произнесла Джанан, поглаживая голову черного хищника. «Кабир влюблён, любовь сделала его немного глупым». Все же он больше человек, чем колдун. Пантера подняла голову, затем села и уставилась на Джалилю янтарными глазами. «Поэтому мы должны присматривать за девушками из Майсара», — продолжила Джанан. «Больше всего мне не нравится эта Есира. Да и другие глупые недалекие, как большая часть рабынь в Сирале. Кто думает лишь о нарядах и подарках. А это...» Джалиля прищелкнула языком, а затем настороженно огляделась. Баха, проговорила она, ты ничего не чувствуешь? Пантера посмотрела по сторонам, ударив черным хвостом, и змея медленно опустила голову, прижавшись к полу. Здесь словно воняет темной магией. Прошептала Джана и наклонилась к ковру, прижавшись к нему словно огромная кошка. Ноздри женщины расширились. Она резко втянула воздух. Пантера поднялась на лапы и направилась прямо к тому углу, в котором затаилась теневая змея. «Что-то здесь не так», — прошептала Джалиля. «Мне кажется, вместе с подарком нашему Джаду этот гнилой яд передал зло. Чувствуешь, как пахнет?» Она проползла по ковру, принюхиваясь. Днем я ничего не чувствовала». Черная пантера вдруг поднялась на задние лапы, отряхнувший словно большой пес. Она распрямила плечи и на ковре вместо опасной хищницы появился красивый молодой оборотень. Я ничего не чувствую, произнес он, не стесняя своей ноготы. Змея скользнула под ковер и затихла, выжидая. Ты слишком молод. А нить магии так тонка, что ты не можешь ее уловить. Джанан резко и плавно поднялась на ноги, повела плечами. «Оставайся здесь, брат. Я пойду проверю комнаты с подарками от Бахтияра». Сказала она и быстро вышла из комнаты. Баха проводил ее взглядом и упустил момент, когда из-под ковра выбралась серая тень. Секунда, и тень заскользила вдоль стены, направляясь к двери. А уже оказавшись в коридоре, со скоростью стрелы устремилась за удивительно быстроногой старый Джанан. Закончив с завтраком, Джад покинул меня, оставив с Джанан. Верная служанка и старшая женщина в Сирале впустила в покое рабынь, которые быстро унесли посуду. «Чем моя Олег собирается заняться сегодня?» — спросила Джалиля. «Мне кажется, пора посмотреть рабынь». Ответила я и, взглянув на Джанан, спросила: Есть ли просители к Малек? Джалиля улыбнулась. Просители есть всегда у моей повелительницы, даже в таком благом царстве, которое строит наш Кабир, ответила она. Тогда я могу принять часть просящих, скажем, я задумалась. Какой бы зал мне выбрать, подскажи, Джанан? Ты ведь пока лучше меня знаешь дворец. Старшая женщина в Сирале кивнула. Вы спросили, я отвечу. Кабир Джад построил не только эти покои для своей будущей супруги. Он воздвигнул из зал, зная, что его жена обязательно будет добра сердцем и справедливо разумом. Тогда начнем с просителей, ответила я. Да, моя Олег. Джанан подождала, когда я подойду к двери, затем постучала и стража, стоявшая в коридоре. Поспешила распахнуть резные створки. Мы спустились вниз, затем миновали открытую галерею. И именно там произошло то, что немного напугало меня и насторожило Джанан. Это была всего лишь птица. Маленькая, яркая, из тех, что летают в саду, услаждая слух своим пением. Я остановилась, когда перед взором промелькнул желтый росчерк. А затем птица вцепилась в мои волосы. Джанан бросилась ко мне, чтобы выпутать желтую пташку. Но последняя успела высвободиться сама. С громким, испуганным криком она взвелась в небо и улетела, спустя несколько секунд скрывшись из виду. Я коснулась рукой волос. «Кажется, все в порядке», — подумала с облегчением. «Что не так с этой птицей?» — проговорила, пока Джанан с тревогой во взоре осматривала и ощупывала меня. На крики прибежали стражники, но, увидев, что ничего страшного не случилось, они застыли в ожидании моего приказа. «Ступайте», — сказала я мужчинам. "Все хорошо». «Нет», — возразила моя спутница. "Все очень и очень странно, Омалек». Я подняла голову и посмотрела на небо, надеясь увидеть хищника, от которого, возможно, и спасалась желтая птица, когда так неожиданно упала мне на голову. Но небо было чистым. Его не тревожило ни одно облако. Значит, птицу напугало что-то другое. Или хищница успела улететь, подумалось мне. «Думаешь, это знак?» — спросила я. «Птица — это нехорошо, моя повелительница». Джанан нахмурилась. «Давайте отложим на завтра прием посетителей». Предложила она, но я отрицательно покачала головой. «Я не верю в разные знаки». А если в них не верить, то они не действуют. Попыталась успокоить себя, а заодно верную Джилелю. Я не стану менять свои планы. Женщина огляделась, зачем-то втянув ноздрями воздуха, затем произнесла: «Хорошо, моя Олег, но я расскажу обо всем повелителю Джаду». Предупредила она. Я позволила, хотя не была уверена в том, что подобная глупость может заинтересовать моего мужа.